Вскоре, однако, он направился от потрясения, к нему вернулись его обычные самоуверенности и доброе расположение духа. «Эй, вы там, папаша Кауфман! Смотрите, не заморозьте нас! Что? Здесь сквозняка, веревка каянная режет бока!» Кауфман не мог ему ответить. Разжать зубы означало ослабить, а инебрит кричал из глубины «Мосье, мосье, ледоруб!». Дело в том, что свой ледоруб он выронил при падении. Подвешенных разделял изрядное расстояние, и передавать это тяжеловесное орудие инебниту оказалось для Тартарена делом отнюдь непростым. Инебниту уже оно было нужно для того, чтобы сделать во льду ступеньки, за которые он мог бы держаться руками и ногами. Тяжесть, висевшая на веревке, убавилась таким образом наполовину, после чего Рудольф Кауфман, рассчитывая каждое свое движение, крайне осторожно начал подтаскивать к себе президента, и, наконец-то, фуражка показалась над краем расселены. Вслед за ним выбрался и Иныбнит, и оба горца обменялись короткими фразами, какими обмениваются люди несловоохотливые, когда грозная опасность уже минует. Они все еще были взволнованы от затраченных усилий, руки и ноги у них дрожали, так что Тартарен щел необходимым предложить им киршвасуру для подкрепления. Сам же он был бодр, спокойно отряхивался и, отбивая ногами, так напевал, чем привел своих проводников в немалое изумление. «Брав, брав, француз!» — хлопая его по плечу, — повторял Кауфман. А Тартарен только посмеивался. «Шутник!» — говорил он себе. «Ведь я же знал, что это не опасно!» А Проводники в это время думали, что такого альпиниста они не запомнят. Все трое начали взбираться на громадную, вышиной от 600 до 800 метров отвесную стену, в которой надо было вырубать ступеньку за ступенькой, а это занятие отнимало много времени. Под лучами яркого солнца все вокруг сверкало, нестерпимую для глаз белизною. А между тем очки Тарасконца остались на дне пропасти, от солнца яркого света силы начали ему изменять. Вскоре Тартан почувствовал страшную слабость. Это был приступ горной болезни, а последствия и морской и горной болезни совершенно одинаковы. Спина у него отнялась, Голова кружилась, ноги подкашивались и заплетались, так что проводники вынуждены были подхватить его под руки, как накануне, и все время поддерживая, в конце концов, они втащили его на самый верх ледяной стены. До вершины юнг-фрау оставалось теперь каких-нибудь сто метров, но хотя снег стал твердым, упругим и идти было легче, все же этот последний переход занял массу времени, того что ПКА чувствовал себя все хуже и изнемогал от усталости. Внезапно проводники отпустили его и, махая шляпами, начали восторженно йоделизировать. Поднялись! Эта точка в десной пустыне, этот белый слегка округленный гребень, вот она их цель. А для доброго Тартарена это конец самоубийственного столбняка, в котором он пребывал уже целый час. Шейдек, шейдек, кричали проводники, показывая вниз, где на зеленеющем плоскогорье далеко-далеко выступал из тумана отель прелестный вид, казавшийся отсюда им не более игральной кости. На пространстве, отделявшем их от отеля, развертывалась дивная панорама. Ряд поднимавшихся уступами снеговых полей, золотых и оранжевых под лучами солнца или же налитых густой холодную синевою, нагромождение льдов, самого причудливого строения в виде башен, стрел, игл, ребер, гигантских горбов, как будто там внизу, упокоился давно исчезнувший с лица земли мастодонт или же мегатерий. Лучи всех цветов радуги играли, сходились на поверхности обширных ледников, не низвергавших свои недвижные водопады, куда сливались мелкие застывшие потоки, верхний слой которых гладкий, слепительно сверкавший, мало-помалу таял на солнце. Но на большой высоте яркий блеск смягчался, здесь мерцал тусклый и холодный свет, и от этого света, от тишины и безлюдия, необразимой белой пустыни с ее таинственными складками Тартарена бросила в дрожь. Над отелем взвился дымок, донеслись глухие выстрелы. Оттуда увидели наших альпинистов и в их честь стали палить из пушки. Мысли, что на него смотрят, что все эти мис, знатные рисолюбы-черносливцы, навели на него бинокли, напомнило Тартарену о его великой миссии. «О, знамя Тараскона! Тартарен выхватил тебя из рук проводника и несколько раз помахал тобой». Затем он, не выпуская из рук знамени, воткнул в снег свой ледоруб и с величественным видом сел на него лицом к публике. Он находился между солнцем и поднимавшимся сзади туманом. И тут, вследствие преломления световых лучей, явление частое на вершинах гор, на небе вырисывался исполинский тартарен коренастый широкоплечий с бородой, выбившийся из-под шлема, похожий на одного из легендарных скандинавских богов, сидящих на облаках.